Глава восемнадцатая Когда они приостановились у холма, за которым начинался спуск к дамбе, у броневика осталось не более десяти бойцов. Еще двое возлежали в нишах для десантников. «Мы решили ворваться на дамбу», — открыл им свой замысел Гродов. «Хватит храбрости пойти с нами». «Пойдем», — ответил один из пограничников, — В деревне теперь и без нас разберутся. Звание, фамилия. Старший сержант Пшеничный. Назначаю вас командиром пехотного десанта, старший сержант. Вон еще трое морских пехотинцев на самом берегу объявились. Присоединяйте их к себе. Тактика такая, — объяснил капитан, переждав, пока Жодин пулеметными очередями выкосит группу румын, попытавшихся выйти к дамбе с севера, продвигаясь у самой кромки воды. Держитесь в шагах в десяти от броневика, используя остатки незасыпанных противником воронок и плавневые островки. И задача ваша проста — истреблять всех тех, кто уцелел после моих бронебойных стрелков». Назад мы должны уйти, оставляя западную часть дамбы, как очищенную от врага территорию. Последнее слово Дмитрий произнес под свист пуль срикошетивших от лобовой брони. Причем одна из них пропела буквально у его виска. Часть румын из той группы, которую Жодин пытался уничтожить, все же сумела прорваться к дамбе. За ними подтянулись еще несколько солдат, очевидно, отсиживавшихся под прибрежным косогором еще со времени арт-налета. А где-то там, далеко впереди, образовалась пробка из подбитых машин и подвод. На одну из этих машин как раз и взобрался кто-то из румынских офицеров, пытавшихся остановить это повальное бегство, чтобы организовать новую атаку на село. Гродов видел в бинокль, как офицер угрожающе стрелял в воздух из пистолета, как размахивал им, взывая солдат к мужеству и патриотизму, но своими действиями он лишь увеличивал пробку, делая ее еще непроходимее, а значит погибельнее. Хаос вносили и кавалеристы, которые не решались сходить с коней, а втискивались на них в толпу, пытаясь нагайками пробиться через неё. «Как только въедем на косу, попытаюсь достать этого крикуна, что на кузове машины, из пулемета!» — послышался по переговорному устройству голос Жодина. «Зачем?» его в последнюю очередь. Если он не понимает, что тем, чем он сейчас занимается, следует заниматься не на узком перешейке, а на том берегу, тогда пусть помогает нам формировать толпу и создавать пробку. «Если только его свои же не уберут», — поддержал комбата Пшеничный, который вместе с другими бойцами старался держаться на спуске к дамбе по правому борту, защищавшему от пуль тех румын, которые еще оставались под крутыми лиманными берегами. Убегавшие по дамбе румынские пехотинцы воспринимали надвигавшийся на них броневик как некое чудовище. Некоторые в ярости и бессилии пытались на ходу отстреливаться от него, Но тут же падали под пулеметно-автоматным огнем или под его колесами, под пулями или штыками десантников. Какой-то безумец прямо из глубины толпы метнул в граневик противопехотную гранату, но королевский кошмар она не остановила. Забрав жизнь одного из пограничников и ранив морского пехотинца, ее осколки иссекли до десятка своих же. «Лейтенант!» — прокричал в рацию Гродов, обращаясь к Куршинову. «Помнишь по карте островок посреди дамбы?» «Помню». «Так вот, я сейчас на дамбе. По снаряду на орудие, по восточному берегу с выходом на основание дамбы. А через пять минут залпом по островку и его восточной окраине. Орудия заряжены?» «Так точно, как было приказано». «Вот и действуй! Ориентир пристреленный!» «Но ведь вы все еще находитесь на дамбе!» — возразил лейтенант, уже скомандовав. «Батарея к бою!» «Мой визит завершён, И потом! Твои снаряды меня ведь знают!» «Пшеничный, ты жив?» Высунулся капитан в проем раздвинутых задних шторок. «Сам удивляюсь!» «Мы, отстреливаясь, начинаем пятиться назад, чтобы при первой же возможности развернуться. Отходите под нашим прикрытием и постепенно погружайтесь внутро. Человек шесть-семь, думаю, возьмем. Только не забудьте раненого». Решив, что русские убегают, несколько румын бросились в догонку, но тут же полегли. Причем крики раненых уже сливались с первыми разрывами 90-килограммовых снарядов береговой батареи, которые отрезали от своих всех врагов, которые все еще оставались на дамбе. А заключительный залп батареи прогремел как раз в ту минуту, когда броневик заползал за спасительный береговой пригорок, чтобы под его прикрытием уйти в сторону хутора Шицли. Развернуться они так и не сумели, да в этом уже и не было необходимости, ведь тогда второй пулемет Жодина оказался бы неудел. «Какие потери, старший сержант!» высунулся из люка Гродов, осматривая в вечерних сумерках поредевший десант, до конца остававшийся преданным его королевскому кошмару. Те из бойцов, которые находились в салоне броневика, тоже вышли, кроме разве что раненого в ногу краснофлотца. «Старший сержант Пшеничный! Не слышу ответа!» «Нет его больше!» — взволнованно ответил какой-то худощавый, похожий на подростка солдатик. «На выходе из дамбы остался! Пуля попала прямо в лицо, когда отстреливался!» «Прикидываю, что у нас четверо, вместе со старшим сержантом убитых и трое раненых!» Гродов помолчал. В эти мгновения капитан думал о том, что, не решись он на этот дамбный рейд, все эти люди остались бы живыми. По крайней мере, на этот вечер, на эту ночь и на следующее утро живыми». Но в то же время живыми бы остались и до сотни всех тех врагов, которые только что полегли на роковой булдынской перемычке между нашим и вражескими берегами, между жизнью и смертью. С начала войны он многое мог бы сделать такого, что хоть на какое-то время спасло бы жизнь бойцов. Но тогда это уже была бы не война, а он не был бы тем комендантом румынского плацдарма, тем черным комиссаром, которым его уже знают и которым надолго запомнят пришедшие на эту землю враги, по крайней мере, те из них, кому суждено будет остаться носителями такой памяти. Представьтесь, красноармеец, «Ефрейтор срочной службы Козинов», вторая рота первого батальона 26-го полка погранвойска НКВД. Лист бумаги и карандаш, ефрейтор, у вас найдется? Так точно, найдется. Есть какой-то огрызок и клочок бумаги. Тогда вот что, мне задерживаться некогда. Составьте список всех тех, кто принимал участие в рейде на дамбу, живых и мертвых. Когда вернетесь в батальон... «Отдадите список командиру, доложите о рейде на дамбу и попросите связаться со мной, командиром береговой батареи, капитаном Гродовым». «Есть составить список и доложить непосредственному командиру?» «Перед командованием вашего погранполка, а также перед командованием полка морской пехоты» Буду ходатайствовать о награждении и поощрении всех поименованных в этом списке, в том числе о награждении мёртвых. Это все, что я могу сделать для вас солдаты, для живых и павших. А сейчас раненых в броневик, мы доставим их в полковой лазарет. Товарищ полковник связался он по рации с командиром первого полка морской пехоты, Докладываю, что еще одна операция «Дамба», точнее, операция «Амба-2» успешно завершена. Честно говоря, никакого представления о численности потерь противника не имею. Могу лишь сказать, что и в районе Булдынки, и потом, когда вместе с группой ваших черных бушлатов ворвался на Булдынскую дамбу, намолотили мы их там немало». Да и во время артнолета тоже. Мне об этом уже доложили. Отменно поработали. Как на образцово-показательных стрельбах во время военных учений. О численности убитых и раненых морских пехотинцев, составивших эскорт моему королевскому кошмару, вам тоже доложат. К счастью, потери небольшие. Жаль, угомониться румыны так и не могут. Уже поступают сведения, что их подразделения накапливаются в районе села Свердлова. «Они ведь не для того пришли сюда, чтобы, потерпев два-три поражения, умиротворяться», напомнил ему Гротов. «Это мы их будем умиротворять, причем делать это жестко, навечно и на их же собственных могилах». «Стоит им подсчитать сегодняшние потери», чтобы понять, что так оно все и будет. Как потом выяснилось, среди трофеев морских пехотинцев и пограничников оказалось около 100 лошадей, четыре подбитых танка и множество стрелкового оружия. А еще к дороге, ведущей в сторону Новой Дофиновки, потянулась колонна из семи десятков пленных. Однако полковник оказался прав не успел затихнуть этот бой, как со стороны Свердлова, расположенного северо-западнее Булдынки, за верховье от Жалыка на многострадальной Шицле начали надвигаться два батальона вражеской пехоты, затевая при этом новую кроваво-огненную круговерть войны. Мало того, возможно, в отместку за этот рейд Несколько звеньев румынской авиации буквально стерли с лица земли казарму батареи, подвалы которой еще недавно пограничники использовали в качестве лазарета и своего штаба. А затем точно так же истребили деревянную фальш-батарею Гродова, от которой расчеты «сорокопятки» и пулеметной установки успели вовремя убраться, загнав технику в долину, в подготовленное саперами катакомбное укрытие. «Вот сволочи!» — возмущался по поводу гибели фальшбатареи Мичман Юраш. «У нас уже бревна кончились, из которых пушки мастерим, а они все атакуют ее и атакуют». «Это опять в тебе жадность, говорит старшина», — пристыдил его Жорко Жодин. «Ни банки консервов у тебя лишней не выпросишь» ни бревна для лжебатарей. Обменять бы тебя у румын на ящик макаронов. Так ведь жалко свой все-таки».